Глава третья. Едва дойдя до постели, герцогиня рухнула на подушки. Очевидно, порошок подействовал, и сейчас она выглядела менее изможденной. «Думаю, тебе лучше рассказать все с самого начала», — сказала она. что же произошло?» делая как снег, Горденни сжала руки, пытаясь овладеть собой и заставить свой голос звучать тверже. «После смерти папы у нас совсем не осталось денег», — тихо начала она. «Я часто предлагала маме написать вам и рассказать, в какой ситуации мы оказались, но она не хотела беспокоить вас». Герцогиня приподнялась. «Я в этом никогда не задумывалась», — сказала она, — «как ужасно с моей стороны! Я так богата, у меня всего всегда было!» Она прижала к глазам руки и дрожащим от волнения голосом произнесла, — «Ты должна простить меня, мне так стыдно!» «Я не собиралась расстраивать вас», — продолжала Горденни, — «но когда папа был жив, все было по-другому. Он очень гордый человек». Очень гордый. Тут герцогиня прервала ее. Он возмущался тем, что я делаю твоей матери дорогие подарки. Однажды она сказала мне, что его недовольство происходит из-за того, что у него нет возможности подарить ей все это самому. — Это правда, — тихо сказала Гордене, — но мы нуждались не в подарках, а в еде. Мне никогда в голову не приходило, — призналась герцогиня. Когда твой отец умер, твоя мама написала мне об этом. Я подумала, теперь я смогу помочь Эмили. теперь я могу посылать ей вещи. Но я решила, что следует немного подождать, а потом... Да, Гордения, признаю, я совершенно об этом позабыла. Мы оказались в долгах после смерти папы, рассказывала Гордени. Нам нужно было заплатить доктору, сестрам и аптекарю и еще целой куче лавочников, у которых мы покупали всякие продукты, чтобы папа в последние месяцы мог нормально питаться. Мы распродали массу вещей из дома, серебро и мебель. Естественно, мы выручили за них немного. да у нас особенно и не было что продавать. «Как унизительно!» — прошептала герцогиня. «Какая же я была дура!» «Ну, вы могли не знать», — сказала Горденья. «Мама не позволяла писать вам об этом, хотя я и предлагала, и не раз». «Если бы я только знала», — пробормотала герцогиня. «Нам совершенно никому было обратиться за помощью», — продолжала Горденья. «А папина семья, как вы знаете...» лишило его наследства из-за того, что он женился на маме. Он ни разу не разговаривал с ними и ни разу не встречался. «Неудивительно», — согласилась герцогиня. Они были в бешенстве. Я помню, как однажды увидела их письма, и мне стало ясно, что с их точки зрения бросить невесту за два дня до свадьбы — только из-за того, что повстречал девушку, в которую сразу же влюбился, было верхом неприличия. «Мама часто рассказывала мне об этом», — сказала Горденья. «Она говорила, что в тот момент, когда увидела папу, она поняла, что он был героем ее мечты. Потом он заговорил с ней, и они оба осознали, что между ними происходит нечто особенное, нечто удивительное и они могли только стоять и смотреть друг другу в глаза. «Именно об этом молится каждая женщина», — с легким вздохом проговорила герцогиня. «Наверное, им ничего не оставалось, как сбежать», — предположила Горденни. Папа был обручен с дочерью лорда Мелчестера и должен был жениться через два дня, а мама была никем. «Вот я бы так не сказала», — возразила герцогиня. Твой дед был провинциальным дворянином и в молодости служил капитаном в кавалерии. У него было мало денег, но мы никогда не жили в нужде и считали себя не хуже любого жителя Хертфордшира. «Извините меня», — с улыбкой начала извиняться Гарденни. Я не хотела, чтобы мои слова звучали грубо но те ли с точки зрения светского общества их брак считался мезальянсом, даже несмотря на то что папа второй сын твой дед сергастус Луидон, был заносчивым напыщенным снобом со злостью проговорила герцогиня он решил заставить твоего отца страдать лишь бы не допустить чтобы он женился на любимой девушке Он оставил его без единого пенса и разругался с ним, настоял даже на том, чтобы большинство его старых друзей тоже порвали с ним. Не думаю, что для папы это имело какое-то значение, сказала Гордени. Он был так счастлив с мамой. Перед самой смертью они часто держались за руки и глядели друг на друга в глаза, забывая о моем существовании. — Наверное, я в какой-то мере завидовала Эмили, задумчиво произнесла герцогиня. — Так много мужчин любили меня и обеспечили богатством и положением, осыпали восхитительными драгоценностями. Но ни одного из них я не любила так, как любили друг друга твои родители. — Именно поэтому я знала, что вы поймете, — мягко проговорила Горденни, — когда я скажу вам, что на самом деле мама умерла из-за разбитого сердца. Это звучит несколько сентиментально, но это так. Когда папа умер, она потеряла ко всему интерес. Она не желала есть. Подозреваю, она и спала плохо. Она даже не плакала. Она постоянно сидела у окна, глядя в сад, и по ее выражению я понимала, что думает она о нем, Возможно, беседует с ним. Она была твердо убеждена, что после своей смерти встретиться с ним. Ей хотелось умереть. Когда она заболела из-за того, что в доме было очень холодно, так как у нас не хватало денег на уголь, она даже не прилагала усилий выздороветь. Я обычно пыталась разговаривать с ней о будущем, о том, чем мы будем вместе заниматься, и в то же время осознавала, что она ускользает горя желанием быть с папой и совершенно не заинтересованная в том, что будет со мной. Цагини вытерла слезы. Что же случилось с тобой, бедная моя гордость? спросила она. Мама умерла в прошлую субботу, ответил девушка, голос ее при третьих словах дрогнув. В последний момент, после того, как она была без сознания почти целый день, Она внезапно открыла глаза и улыбнулась. Она ничего не говорила, даже не видела, что я склонилась над ней. Создавалось впечатление, что она смотрит прямо на папу и счастлива, что может видеть его вновь. Горло гордения сдавил спазм, и какое-то время она не могла вымолвить ни слова. Потом, сделав над собой усилие, продолжила. Как только новость, что мама умерла, распространилась, я сразу же получила письмо от фирмы, которая владела закладной на наш дом. В письме сообщалось, что они хотят получить причитающуюся им собственность как можно скорее. Это жуткие люди, они всегда торговались и пугали нас, если мы на день задерживались с выплатой. Наверное, у них уже давно на примете был выгодный покупатель. Но как бы то ни было, они четко дали понять, что я больше не могу там оставаться. Да я и сама не хотела. А так как у меня не было денег, мне унизительно было встречаться с лавочниками. «Я им, конечно, заплачу», — сказала герцогиня. «Всем до единого». Я надеялась, что вы это скажете. Кровь слезы проговорила Гордени. Они все были так добры к нам, продлевая наш кредит неделя за неделей, а когда мама болела, они посылали ей цветы и особую еду для больных, которую я даже не заказывала. Они надеялись, что это хоть чем-то поможет ей. «Я отправлю им деньги сегодня же», — решительно заявила Герцогиня. Мой секретарь выпишет чеки. Вот девочка моя, если бы я все это знала, ну почему же ты не написала мне, несмотря на протесты твоей матери? — Не забывайте, тетя Лили, я не видела вас целых семь лет, — ответила Горденни. — Да и видела я вас всего дважды за всю свою жизнь. Первый раз, когда я родилась, и именно благодаря вам меня назвали Горденней. Да, — Да-да, конечно, — — прервала ее герцогиня. — Я совсем забыла. Я приехала повидать твою мать через несколько дней после твоего рождения и привезла с собой целую корзину гордений из цветочного магазина в Лондоне. Когда твоя мама увидела их, она засмеялась. — Как это похоже на тебя, Лили, — сказала она. — Я надеюсь, что малышка будет такой же красивой, как ты. Мы назовем ее гордений. «Мама мне часто рассказывала о вашем подарке», — сказала Горденья. Всегда смеялась над тем, что она была до нелепости экстравагантным и шикарным, в то время, когда мой отец и мама пытались добыть денег, чтобы заплатить доктору и сиделками купить мне детское приданное, которое было очень бедным. Так вот в чем дело. — сдавленно вскричала герцогиня, — а я не понимала. Я так долго была богатой. Все, что мне хотелось, всегда клали к моим ногам. И я забыла, что значит быть бедной. Я стар твоей матери, и к тому времени, когда она выросла, я уже вышла замуж и жила в Париже. Наверное, я никогда не задумывалась над тем, насколько различается наш образ жизни. О, гордение, как же беспечно я была! Но я любила Эмили, я действительно любила ее. Не надо ругать себя, стала успокаивать ее горденье. Мама ничего не ждала от вас и очень вас любила. Она часто рассказывала, как вы красивые, как, когда вы были девочкой, все взгляды по дороге к церкви были обращены на вас, а мужчины, певшие в хоре, с трудом следовали текстам гимнов, поглядывая поверх книг на вас. А куратор в меня влюбился, — улыбнулась Герцогине. Он часто приходил к нам на чай, и всякий раз, когда я к нему обращалась, он становился пунцовым. Я обычно специально заставляла его краснеть, чтобы лишний раз проверить, какова моя власть над мужчинами. О, дорогая, как же это было давно! Она посмотрела на горденью и продолжила. Когда мне было столько же сколько тебе, я уже была замужем, я хотела выбраться из дому. И Хьюго Рейнбард казался мне привлекательным. Я не любила его, он мне просто нравился. Мой отец предупреждал меня на его счет, но я не желала слушать. Какая девушка может устоять, когда ей предлагают Лондон и Париж, и живет она в деревне, и в нее влюблен куратор? Мама говорила, что в подвенечном платье вы походили на ангела, вспомнила гордынье. Она часто рассказывала о вас. Мне очень хотелось увидеть вас, и когда вы приехали к нам в июне 1902 года, видите, я даже год не забыла, я поняла, что она ни в коей мере не преувеличивала вашу красоту. Я не встречала женщины красивее вас. Герцогиня с улыбкой восприняла этот комплимент, но вдруг закрыла руками лицо. «Семь лет назад», — проговорила она, — «и посмотри на меня сейчас». Я постарела, мое лицо в морщинах. О, не надо пытаться спорить со мной, мои зеркала рассказывают мне всю правду. Моя красота, гордыня — дело прошлого. «Я стараюсь и буду стараться вернуть его. Я слышала о новом открытии, что-то необыкновенное. Его сделали венгры. Это специальное средство для...» Внезапно герцогиня замолчала, нетерпеливое выражение исчезло с лица. «Но сейчас я не хочу об этом разговаривать. Ты правильно сделала, что приехала ко мне, деточка». Тебе больше некому обратиться за помощью, и мне кажется, ты очень отважная, что решилась в одиночестве проделать такое путешествие. Мне больше ничего не оставалось, сказала гордыни. Наверное, мне следовало бы подождать немного и написать вам, но эти люди так жаждали быстрее загробастать наш дом. И я продала нашим знакомым в деревне все, что оставалось из обстановки. Мебели почти не было, да и цену высокую я запрашивать не могла, потому что была почти у всех в долгу. Не хватило денег, чтобы оплатить проезд до Парижа, но впритык. Я даже не осмелилась потратиться на телеграмму вам. — И ты приехала вчера вечером, — задумчиво протянула герцогиня. Я не поверила, когда Ивонна сказала мне, что в доме находится моя племянница. Наверное, вы были ошарашены, сказала горденья, Но я не ожидала, что у вас будет прием. Как глупо с моей стороны. Я думала, что приеду, объясню все вам, и вы все поймете. Я понимаю, я все понимаю, ответила герцогиня. Но нам надо что-то решить на будущее. Как я уже говорила, мне кажется, ты не можешь оставаться здесь. Даже ненадолго, с сожалением спросила Горденни, я знаю, что должна найти работу. Я размышляла. И размышляла об этом в течение всего моего путешествия, но чем я могу заняться? У меня недостает образования, чтобы работать гувернанткой, мои знания поверхностны. Я говорю по-французски, мама настояла на этом. Я играю на фортепиано и немного рисую. Математика мне никогда не давалась, да и с грамматикой дела были плохи. Работа гувернантки превратит твою жизнь в ад, сказала герцогиня. К тому же ты моя племянница. Да, я знаю, согласилась горденья. Но что же еще можно делать? Стать компаньонкой? «Женщина не должна наниматься в компаньонки к другой женщине», — заявила герцогиня. «Тебе, деточка, следует выйти замуж». Гордыня покраснела. «Я всегда надеялась», — нерешительно проговорила она, «как и все девушки, что однажды встречу молодого человека и полюблю его. Но сначала болел папа, потом мама, и у меня не было возможности...» познакомиться с кем-нибудь. — Да, ты должна выйти замуж, — уверенно повторила герцогиня. Сложность заключается в том, как все это устроить. — Разве я не смогла бы остаться здесь на некоторое время? — обеспокоенно спросила Горденни. — Я не буду вам мешать, тетя Лиль. И, может быть, я буду выполнять какую-нибудь работу по дому? Я умею шить, и герцогиня взмахнула рукой. Моя дорогая девочка, у меня десятки слуг, которые выполняют для меня работу. Я ведь хочу найти тебе мужа, и... Она замолчала, и горденье показалось, что тетушка чем-то озадачена. Дорогая моя, — воскликнула герцогиня, — мне трудно что-либо предложить, Я не знаю никого, кого можно было бы попросить сопровождать тебя, кто мог бы принять молодую девушку по моей рекомендации. — Я не понимаю, — сказала Гордени. Конечно, ты не понимаешь, — согласилась Герцогиня. Тут есть некоторые проблемы. Дело не в том, что я не хочу, чтобы ты жила со мной. Ситуация гораздо сложнее. — Если вы боитесь... Что я буду мешать вам устраивать приемы, сказала горденья, то не беспокойтесь. Я даже не буду появляться на них. Вчера вечером я слышала, как там весело, но когда я собиралась подняться наверх и сообщить вам о своем приезде, лорд Харткорт убедил меня, что это глупо. Лорд Харткорт, воскликнула герцогиня. Ты видела с ним? «Да», — ответила Гордени. «Я ждала в холле, и он с графом Андре де...» «Я забыла, как его зовут. Заговорили со мной?» Она решила не рассказывать тетушке, как вел себя граф. «Это, вероятно, был Андре де Гренель. Ты сказала им, кто ты?» «Я сказала лорду Харткорту, что я ваша племянница», — ответила Горденни. Я поступила неправильно? Нет, нет, все в порядке, проговорила герцогиня. Тебе не показалось, что он удивился? Ну, в общем, я оказалась в неловкой ситуации, сказала Гордени. Я упала в обморок, наверное, из-за того, что ничего не ела в дороге, и он перенес меня в кабинет. Очень благородно с его стороны, заметила герцогиня. Так не похоже на него, чтобы он беспокоился из-за кого-то. Это испорченный молодой человек, с ним очень трудно общаться. Когда он приезжает на мои вечера, у меня возникает чувство, будто он смотрит на меня свысока. — О, тетя Лили, как он может! — воскликнула Горденни. И в то же время в глубине души она понимала, что именно так лорд Харткорт и поступает. «И так он тебя видел», — заключила герцогиня, «а также Андре. Это значительно усложняет дело». «Почему?» — спросила Горденни. «Ты не поймешь», — ответила герцогиня, «значит, нам нужно извлечь из этого максимальную выгоду». Но если я разрешу тебе остаться здесь, ты, Гордене, должна дать мне слово действовать только в соответствии с моими указаниями. Если я говорю тебе, чтобы ты легла спать в определенное время, ты должна так и поступить. Если я говорю тебе не общаться с какими-то людьми, ты должна подчиниться мне». «Обязательно», — заверила ее Гордене, — «о, тетя Лили, это значит, что вы позволите мне остаться?» Я не вижу другого пути, ответила герцогиня. Она улыбнулась. Да, девочка моя, мне приятно, что ты будешь рядом, да и к тому же, хвала Господу, хоть ты молода, ты не настолько красива, чтобы затмить меня.